Глава 8. Азовское море Взятая в прошлом году крепость спешно отстраивалась. Ремонтировались башни и бастионы, возводились на месте разрушенных новые дома, очищались рвы. Только вместо турок повсюду мелькали разномастные стрелецкие кафтаны и плащи городовых солдат. На берегу лежали вытащенные на зиму галеры первого в истории РУС России регулярного флота. Вокруг кипела работа. Команды заново конопатили и смолили корпуса, готовясь к новой кампании. Война формально не закончилась со взятием Азова. Недавний рейд татар, прорвавший кордоны и вдоль прогулявшихся по малороссийским землям, был жестоким свидетельством того, что до победы еще далеко. Четыре солдатских городовых полка и четыре стрелецких, всего около 9 тысяч человек, составили новый гарнизон завоеванной крепости. Комендантом был назначен князь Львов. Человек опытный предусмотрительный. Да над ним находился воевода Шейн, по случаю победы, получивший диковины, никогда не существовавший на Руси чин генералиссимус Короче, начальства, как всегда, хватало. Прибывший с полком кабанов сразу предвел бумаги от царя, в которых было указано его независимое положение. Чинного прибывшего был невелик, Однако табелей о рангах еще не существовало, а звание практически не отделялось от должности, и меньшинина во власти была полнейшей. Одновременно существовали воеводы и генералы, десятники и сержанты, а в завершении картины они даже подчинялись разным приказам. Шейн, еще молодой, 35-летний, однако успевший несколько располнять, с широким лицом и высокомерным взглядом, встретил Кабанова без особой теплоты. С высоты рода новоявленный генералиссимус надменно взирал на большинство подчиненных. Но полковник к подчиненным, как оказалось, не относился. Вдобавок именно его действия во многом способствовали взять у Азова, следовательно полученным воеводой награду. Плюс явный и недвусмысленный приказ царя во всем оказывать содействие командиру егерей, вплоть до передачи части флотилии и усиление егерей на выбор казаками или поместной конницей. И казаки, и конница должны были подойти только в мае, когда вырастет трава и будет решена проблема с фуражом. Да и кто воюет, пока не сойдет снег? Тайная, скрываемая от самого себя мысль, что лихой полковник вновь сумеет достигнуть успеха, и часть почестей перепадет отвечающему за все войско генералиссимусу, примирила Шейна с особыми полномочиями прибывшего. Зато абсолютно не понравился царский указ о роспуске стрелецких полков. Егеря, может, и были неплохими вояками, однако было их заметно меньше, да и уйдут куда-то, и с кем прикажешь защищать крепость? Там стоит дата. Не раньше начала лета, к тому времени сюда конница подойдет, заметил Кабанов, подчеркивая ногтем нужное место в бумагах. Наш государь твердо решил построить всю армию на новых основаниях. Скоро будет объявлен набор в четыре новых полка. Чуть позже — еще в четыре. Нехватка офицеров не позволяет сформировать сразу намеченное количество. Может, кто из стрельцов пожелает вступить туда? А городовые солдаты? Их пока никто трогать не будет. Никаких бунтов с этой стороны Кабанов не ждал, потому речи с Петром о них не вел. Город Сашин собрался облющить душу отборной тирады, Род воеводы приоткрылся, и только звуков не последовало. Каким бы правым Шейн себя не считал, порицать государя в присутствии его доверенного лица он не стал. «Что это за отдельные задачи?» — с некоторой долей высокомерия спросил местору Ганишеин. Государь просил под страхом жестокого наказания держать предприятие в тайне. Могу лишь сказать, что вместе с флотом Выйду в море малость пощипать турок. Генералиссимус вспомнил, про Кабанова говорили, будто он бывший пират, громивший в далеких морях испанцев и англичан. Громить англичан не слишком укладывалось в голове, однако ведь и полковник не местный, вроде из Франции, они там вечно воюют между собой. Понятно было главное. Царь решил воспользоваться некоторыми талантами нового подданного. Что ж, Глядишь и к лучшему. До сих пор у Шейна создавалось впечатление, будто адмиралы сами понятия не имеют, каким образом использовать построенный флот. Выросший в сухопутной стране, боярин даже не представлял, какие бывают настоящие флоты, как и то, что пара кораблей с копища галер флота может называться лишь с некоторой натяжкой. По случаю воскресения никто в крепости не работал. Служивый люд отстоял утреннюю службу, Сейчас мелкими и не очень группами наполнял улицы, ведя неспешные беседы. С едой в городе было неважно. Кормили плохо. Жалования задерживали и не платили уже давно. Все обносились, даже последние нательной рубахи у многих развалились прямо на теле. Новая же форма так и не приходила. На фоне стрельцовый солдат прибывший егеря, одетые с иголочки, казались выходцами из другого мира. Понятно, недавно набранные. Послужит немного, то превратятся в оборванца. С таким царем это быстро. Шелях не спеша прогуливался по городу. Одет он был поверх мудира в обычную епанчу, как простой солдат. Со стороны скажешь, офицер или нет. Если же при его появлении частенько умолкали разговоры, так это возникший уже давно антагонизма. Хватит, остальные солдаты относились плохо. Как к он частям, которым и платят вовремя, и одевать не забывают. И почет повсюду оказывает. Егеря, правда, к потешным не относились. Вообще появились недавно, и большинство толком не представляло, кто это такие. Но к новшествам царя многие относились с предубеждением. Солдат ли офицер? А как побежит докладывать по команде услышанное, так греха не оберешься. Тут это быстро. Лучше помолчать, пока егерь не пройдет, и уже между собой спокойно поговорить за жизнь. «Пес царский». Донеслось в одном месте до Ширяева. Григорий спокойно оглянулся и посмотрел на группу стрельцов. Однако те молчали, словно фразы Ширяева померещилась. Кто-то глядел на него с вызовом, большинство предпочло отвести глаза. И ладно, не выяснять же отношения. Зато в другом конце улицы окликнули. Кто такие будете? Служи вы, улыбнулся Ширяев окружившим его стрельцам. «Это понятно, на вроде потешных, а ли как?» «Мы егеря!» «А ян-то как? мы егеря а ян чудное!» Ширяев объяснил. Рассказал о службе, подготовки подготовке. Помянул, что жалони выплачивается вовремя. Целых одиннадцать рублей в год рядовому, а кто повыше, еще больше. а даже кому-то вовремя, а кому вовсе не платят!» В голосе Гавришев прозвучали злые нотки. «Да ладно, Кондрат, они же новые!» Потом тоже хребнут горя, попытался успокоить его сосед. «Почему не платить? Хозяйств у нас нет, иных доходов тоже. Да и со временем все равно не густо. Сплошные учения, порой передохнуть некогда, миролюбиво, поведал Григорий. «Будто мы ничего не делаем, — вновь возмутился Кондрат. Сидим тут вдали от дома и возвращать нас не собираются. А хозяйство на бабах, — поддержал его еще один стрелец. Много ли бабы наработают?» Того, гляди, по миру пойдешь. Так война же попытался в резоне стрицов Григорий. Налетят турки назов на захватят и почитай все жертвы псы под псу под хвост. Что тогда, сначала начинать? И еще раз начинать вести ему не годится, вздохнул второй рассудительный. Но и мы тут вечно сидеть не можем. Смена должна быть. Жалование опять же. Пообносились совсем да и домой привести чего и то надо. Его поддержали. Служба службы но и вознаграждение за нее должно быть. И несправедливо, как-то у Москве под боком у жены находится кто-то у черта не будет лишний раз на куличках. Полковникам, да воеводам что, они свой чай получат. Потешные опять всякие. Так в чем проблема? Слышал, будто набирают четыре новых полка из охотников. Переходите туда, будет вам жалование вовремя». Но спокойной жизни, не обещая, в Ширееву по-своему стало жалко этих людей, на которых наплевало собственное государство. Правда, они тоже частенько служили не делу, а отдельным лицам. И давно представляли собой не воинскую силу, а вооруженную толпу, больше занятую своими правами, чем обязанностями. Да еще весьма специфическими методами. Если бы в жизни все было так же четко и определенно, как в полузабытых учебниках истории... А бабу с ребятишками куда сверкнул глазами Кондрат? И лавка у меня. Ее что, первому встречному подарить? Так выбирать надо. Или служба, или лавка. Ширею знал, что вопрос о роспуске стрелецкого войска уже решен. Завсегда совмещали и ничего. чай не последняя, голь перекатная. Нам бы прибыль и честь, а царям польза подбочивался Кондрат. А Ширею припомнили считанные в детстве строки о стрелецких бунтах. Вот уж где польза царя «Может, вас на замену прислали?» — спросила рассудительный, вводя разговор в иное русло. «Она с того, в Москву, а просто на усиление? Турка, скажем, идет». но ты, — сказано, — куда же упадет зимой, — рад сдался из толпы, — замерзнет по дороге». «Какая зима! Смотри, подтаивает все!» — возразили ему. «Скоро грязище сплошная будет, — добавил еще один. По ней вообще не пройдешь, не проедешь». Зимой-то как раз татарва, говорят, по всей окна, и не льтовала. Так татарване турки. Турок больше пеший воюют Слышь, а правда люди бывают, будто царь нас покинул. Не покинул, а уехал. Надо помощников в войне искать. Хотя Шриев знал, что никаких помощников Петр не найдет. А как подменят его в Немеччине? Немцы они такие. Только и мыслят, как по воле православных истребить. Вон Франчиш Калифорд что учудил. Да и сам Петр постоянно с немцами якшается, словно не русский царь, а бог весь что. Наряды бусурманские носит. у А вот при отце его сказывают. Ширяев вздохнул. Он-то знал, что защитники-ревнители старины обречены. Наверняка все эти люди скоро лягут под топор, даже ничего под собой вины. Или нет? Если разойдутся с миром, то даже у Петра не будет причины их преследовать мстя завиденные в детстве картины. А Суриков пусть ищет другой сюжет. Их всегда достаточно в истории любой страны. Да, пусть ищет. Весна действительно потихоньку вступала в права. В сплошном снежном покрове появились проталины. Прежде малочисленные и небольшие, потом крупные, обещающие в ближайшее время слиться в одну. Сам снег стал наздреватым а за ним лед на дону перестал внушать доверие и служить естественной зимней дорогой. Потом, как-то в грязно-белое исчезло, и только продолжающийся по реке ледоход напоминал о миновавшей зиме Егеря практически все время проводили в поле. Месили прясь, совершали всевозможные перестроения, а уж стрельбами занимались с таким усердием, что пороха было и страшно едва ли не как за обычную войну. Последние льдины исчезли, словно их никогда не было. И почти сразу пошла в рост трава. Воздух пропитался ее ароматами. Многим, кто вынужден был сидеть в некогда чужой, а ныне своей крепости, захотелось домой. Там тоже все начинает зеленеть, но кажется ярче и сильнее. В родных местах все лучше. Тут Шейн и собрал стрельцов. Обменно выпить в бороду, новоявленный генералиссимус объявил царскую волю. Прежние полки остаются на службе до конца лета, пока не будут подготовлены новые, после чего каждому стрельцу предоставляется выбор или идти в солдаты на общих основаниях, или записываться в другое сословие. Понятно, не дворянское. На это могли претендовать разве что высшие офицеры, правда при условии службы там, где потребуется государству. Но сословий много, при наличии денег можно заниматься торговлей в мере возможностей каким-либо иным делом в городе, а то и становиться государственными крестьянами. «Думайте, кому что лучше. До да осени времени много», — закончил Шейн, опуская руку с бумаги. Новость ошарашила. Хоть и ворчались 30 на тяжкую долю, однако сейчас они были сословием служилым, кучей льгот, а тогда станут простыми людьми, теми, с которыми власть вообще не считается. «Да что это деется?» — первым озвучил общее настроение пятидесантник Евсей Рыжов, человек, известный в студенческих полках, в тяге к правде. «Мы азов брали, за царя кровь лили а теперь без надобности. Знаем мы крестьянскую долю, видали, как их на работы гоняют», — донесся голос из толпы. Только этот говоривший предпочел на передний план не выступать. Дальше отдельных слов стал не разобрать. Зато в сплошном гуле отчетливо чувствовалось общее недовольство. А вот гнива пока не было. Завести себя как следует люди не сумели. Это же не сразу происходит. Потому обратили внимание, как болтавшиеся там и здесь егеря, словно неизначай, собрались группами, а группы те больше подходили на строй. Хотя стрельцов было заведомо больше, но солдаты сумели окружить их. Да и ружья говорили о многом. Тем, кто видал, как царские не умеют с ними обращаться. Предусмотрительные стрицы явились послушать воеводу при одних саблях. Вот не шибко любили Шейна, до да коварства такого за ним не подозревали. не немец же чай, свой, узкий. Гул по неволе перешел в глухой робот. — Я неясно сказал, — громогласно спросил боярин. Все четверо полковников стояли за его спиной. Им-то что? Начальство. Ох, мало ихнего брата на копья подняли при софии. Ширяя стоял со своей охотничьей команды и молил всех святых, чтобы все обошлось. Для их же блага. «Вам же лучше!» — выкрикнул калзаков один из стрелецких полковников. «Сами хотели домой скорее, так пользуйтесь, пока опять в поход не послали. Крым воевать, а ли валахию?» Фраза заставила призадуматься. Терять привилегии не хотел никто, но и воевать тоже. Хотелось прежней спокойной жизни под боком домочадцев, чтобы служба была, но не обременительная, и прежней вольности, не как сейчас. И уж совсем не хотелось тащиться к Крыму. К тем, кто постарше, еще помнились неудачные походы Голицына, когда умерших было намного больше, чем убитых, а славы и пользы ни на грош. Может, и в самом деле лучше по домам. И уже потянулись прочь самые первые, и благоразумные, и робкие, и те, кому все равно». Им никто не препятствовал. В глазах егерей читалось откровенное облегчение. Оно понятно. Кому же хочется братскую кровь проливать? Небосурмане, такие же православные люди. Да и при здесь служивый? Из века в век все решает начальство, а отдуваться приходится солдатам. Нет, чтобы решать дела всем миром по справедливости, правде и совести. Да только где эту справедливость найти? До Бога высоко.